Второе. Джанет осторожно пролезла в дыру, наклонившись, чтобы не пораниться. Острые бетонные края и оказалась на поле высокой сухой травы и подсолнухов. Яркий утренний свет заставил Джанет сощуриться. Замерзшие травинки хрустели под ногами, а от холодного воздуха кожа под тонкой униформой покрылась мурашками». Свежий воздух и солнечный свет окончательно разбудили ее. Прежнее тело, измученное шоком, напряжением и длительным недосыпом, теперь казалось сброшенной кожей. Джанет словно родилась заново. Лис бежал сквозь траву, ведя Джанет мимо восточной стены тюрьмы к шоссе номер 31. Джанет пришлось поторопиться, чтобы поспевать за лисом, а ее глаза постепенно привыкали к яркому свету. Она бросила взгляд на тюрьму. Стены заросли голыми кустами ежевики. У главного входа, также заросшего ежевикой, ржавый остов бульдозера упирался в ржавый остов Кемпера. Экстравагантные пучки желтой травы пробились сквозь трещины и выбоины автомобильной стоянки, на которой ржевели другие автомобили. Джанет посмотрела в противоположную сторону. Забор рухнул. Джанет видела сетку, блестевшую в сорняках. И хотя Джанет не могла понять, как и почему, она сразу поняла, где. Это была женская тюрьма Дулинга, но много лет спустя». Ее проводник выскочил из кювета у шоссе номер 31, пересек потрескавшееся, рассыпающееся дорожное полотно и вбежал в сине-зеленую темноту лесистого склона на другой стороне. Рыжий хвост лиса замелькал в сумраке леса. Джанет перебежала дорогу, не отрывая взгляда от рыжего пятна, поскользнулась на замерзшей луже и схватилась за ветку, чтобы не упасть». Свежесть воздуха, запахи смолы, прелых листьев и влажной земли обжигала горло и проникала в легкие. Она покинула тюрьму и в голове мелькнуло детское воспоминание, связанное с игрой в монополию «Выйти из тюрьмы на свободу». Эта волшебная новая реальность вырезала лесной массив из самого времени, превратила в остров, куда не было доступа промышленным пылесосам, приказам, звякающим ключам, храпу и пердежу заключенных, плачу заключенных, сексу заключенных, гулкому хлопанью дверей. Здесь Джанет навеки стала единственной владычицей, королевой Джанет. И как это было сладко, обрести свободу намного слаще, чем она себе представляла. А потом Бобби прошептала она себе имя, которое ей следовало помнить, носить с собой, чтобы ее не искушало желание остаться.